Глава четырнадцатая Вообще-то я агностик и не слишком суеверен, однако долгое время, проведенное в тряпочной авиации, приучили меня к разного рода обрядам и правилам. Например, никогда не употреблять слово «последний». Если я становлюсь в очередь, то всегда спрашиваю, кто крайний. «Последний полет», если произнести это вслух. по мнению пилотов, может стать воистину последним. Возможно, из-за этого представители героических профессий очень суеверны. Я трижды плюнул через плечо вовсе не поэтому. Просто это единственное, что можно было сделать. Лежать связанным в отдельной палате значит полностью потерять свободу. И мне предстояло над этим как-то поработать. Но как? Очевидно, что меня очень скоро начнут пичкать лекарствами. Я превращусь в овощ, который перестанет не только двигаться, но и соображать. Рассказать об игле — все равно, что расписаться в своем сумасшествии. Получить помощь можно только от организмов или человека, не являющегося носителем. Саша отпадает, хотя именно она могла бы с легкостью вытащить меня. Кристина просто не поверит. «Мои коллеги? Друзья?» Радовало то обстоятельство, что наверняка немногие работники психбольницы вооружены чипом. Возможно, главврач, и то с вероятностью несколько процентов. Остальные могла просто не по карману. Самым страшным оружием против меня был мой собственный чип. Но теперь, когда я его выключил, есть поле для маневра, и пора составить план. Первое, меня не смогут все время держать связанным. Подтирать задницу никому не в радость, а значит, предоставят это делать себе самому. Во-вторых, рано или поздно меня посетит Кристина, и тогда будет возможность установить контакт с внешним миром. В-третьих, если вести себя разумно, режим рано или поздно ослабит, а это значит появятся возможности для реабилитации или даже побега. Я был слишком оптимистичен и понял это, когда принял первую дозу лекарств внутривенно. Две недели выпали из моей жизни. Помню только постоянное головокружение и тошноту, чьи-то лица и голоса, а еще постоянный холод. Затем наступило время пластиковых стаканчиков. Их давали утром и вечером. Я уже упоминал, что в юности увлекался холодным оружием, а вместе с ним освоил некоторые бесполезные навыки ниндзюцу. В частности, переносить секретное донесение в пищеводе. Никогда не думал, что это может пригодиться. Но именно оно спасло мой мозг от полного разрушения. Не успевшие раствориться таблетки, я осторожно отправлял в унитаз. За очередные две недели мой разум очистился от действия лекарств. Умение здраво рассуждать оказалось таким приятным, что я на какое-то время даже почувствовал себя счастливым. Кристина навещала меня через день. Я ломал перед ней комедию овощи, но однажды, пуская слюну и держа на бок голову, тихо спросил. «Что ты можешь сделать для меня, детка?» Она не ожидала осмысленной фразы и вздрогнула. Но я не попросил напильник или заколку, а добавил. «Я так скучаю по нашим беседам с доктором Зильцем. Не могла бы ты пригласить его сюда?» Кристина согласно кивнула. Чтобы она не испортила мой план, я тихо добавил. «Если ты расскажешь кому-то в этой клинике, я никогда тебе этого не прощу». И как мог, обаятельно улыбнулся. «Нет, ничего плохого в том, что я собираюсь поговорить со специалистом, а доктор Зильц — очень известный психотерапевт». Сработало, но не сразу. потому что Зильца было непросто уговорить. Он нанес мне визит, когда уже наступила осень, и в первую нашу встречу мы просто говорили под пристальным наблюдением охранников. «С глазу на глаз», — сказал я единственную приватную фразу. И Зильц оказался не дурак. Неудивительно, ведь дураки — его профессия, и понимать их — его прямая обязанность. Наша вторая беседа прошла в общем помещении, где находилось множество психов, Присмотр был, но разобрать каждую фразу санитары уже не могли. «Писали обо мне в газетах?» — спросил я доктора. Он согласно кивнул. «Там наверняка рассказывали, будто создатель искусственного интеллекта сам сошел с ума». «Было и такое», — согласился Зильц. «Я написал его с вашей помощью», — вздохнул я. «Никогда не думал, что это приведет меня в психушку. Надеюсь, вы понимаете, доктор, что со мной не было никаких потрясений». «Вы производите впечатление выздоравливающего человека». «То, что произошло месяц назад», — сказал я, — «было воздействием сильного галлюциногена. Внутри корпоративная разборка. Мои инвесторы просто избавились от человека, которому не хотели выплачивать дивиденды, и прибрали себе авторские права». «Возможно», — согласился Зильц. «Я хочу, чтобы вы помогли мне, доктор, потому что вы уже знаете, что я не сумасшедший». «С вашим опытом распознать параноика не так сложно. Здесь тоже работают хорошие специалисты». «Не сомневаюсь в этом», — сказал я. «Но «Ну, после того, как я откусил одному из санитаров ухо, отношение ко мне будет предвзятым. К тому же коллеги подмазали деньгами мое вынужденное пребывание». «Что же вы предлагаете?» — спросил Зильц. «Я предлагаю вам банально заработать». «Вытащите из клиники здорового человека, вопреки воле криминального сообщества. Не исключено, конечно, что меня сразу же убьют, однако это будет уже не на вашей совести». «Приведите мне весомые аргументы «за», — попросил доктор. «Извольте. Вы сами мне рассказали, что сумасшедший человек лишен рациональности. Я признаю, что сделал чудовищные вещи и совершил их под воздействием вещества. Причиной тому служит мое трудовое соглашение». «Посетите цифроград и попытайтесь получить вознаграждение за мою уже выполненную работу. Вы сразу же поймете истинные причины моего заточения». «А почему вы решили, что ваше сегодняшнее состояние на моей совести?» — спросил Зильц. «Когда мой дед во время войны?» — ответил я. «Прятал беглую кудрявую девочку?» «Он не задавал ей таких вопросов». Зильц ничего не ответил. «Обожаю разговаривать с умными людьми». Порой красноречивое молчание может значить и да, и нет, и может быть. Но в нашем случае это было, подумаю. Доктор появился через неделю и показал листок с числом. Оно ожидаемо было большим. Я кокетливо закатил глаза и сказал. Согласен. Больше мы не встречались. Через неделю мой санитар принес пачку сигарет. Он осторожно опустил голову, все еще опасаясь, что я его укушу, и сказал. «Нужно съесть табак, а бумагу смыть в унитаз». «А он жесткий», — подумал я. Зильце решил имитировать сердечный приступ, и шансы на выживание были, как говорится, не сто процентов. Я мог умереть в палате, или пока меня будут перевозить в другую клинику, или даже в реанимации. Все же, это был шанс выбраться, и упустить его я не собирался. Устройство наверняка вычислило, что моя игла уже выведена из рабочего состояния, поэтому уничтожат меня другим способом. Медлить было нельзя. Я не курю, и вкус табака очень скоро вызвал во мне рвоту. Все же удалось проживать с полпачки. Сердце стучало, как швейная машинка. Казалось, мои глазные яблоки вылезут из орбит. Оставались секунды до того, как я потеряю сознание. И тогда я начал барабанить в дверь. Как ее открыли, уже не помню. Только длинный коридор с пляшущими на потолке светильниками А затем все пропало. В себя я пришел в обычной городской больнице. Коррупция в медицине впервые доставила мне удовольствие. Будь работники психоневрологического диспансера чуть принципиальнее, они поинтересовались бы, что произошло с их пациентом. Но меня просто передали в реанимацию, как товар по накладной. Оттуда я попал в терапевтическое отделение. И моя история болезни затерялась на пыльных полках среди реальных больных. Мне посоветовали не бежать со всех ног, потому что организм, да, так и сказали, организм пережил сильный стресс. За последний год в меня стреляли, били, издевались, кололи нейролептиками, бросали в каталажку и психушку. Произошло столько событий, что нужно было не только отдохнуть, но и хорошенько подумать. Как я докатился до такой жизни? куда качусь теперь и что будет дальше. Самая важная проблема, которую предстояло решить, это, конечно же, игла. Она как будто потеряла ко мне интерес, стоило только оказаться в больнице. Однако по земле ходят тысячи, а возможно и миллионы носителей, от которых придется скрываться или по меньшей мере сторониться их. Саша для меня персона нон-грата. Нужно как-то убедить Кристину не общаться с ней. Отношения с женой тоже будет восстановить непросто. Но тут хотя бы все в моей власти. Я рано или поздно все расскажу, и тогда мое странное в кавычках поведение приобретет осмысленные черты. Нужно как можно скорее вернуться к работе. Потому что робот-администратор — это хорошо. Однако кто-то должен контролировать и его. У меня осталось всего две девочки на сборке, и я надеялся, что они хоть как-то справляются. Жалко, конечно, что нет Ленки, она бы все разрулила. Всех построила лучше всякого робота, потому что человек, аутист. Раньше не знал, что аутисты говорят, заикаясь. Делать было нечего, и я пошел к дежурному врачу выяснить этот бесспорно важный медицинский факт. Он его подтвердил. А когда я спросил, кто может разговаривать очень быстро, врач мне ответил. «В медицине есть такой термин — тахилалия». это быстроговорение у пациентов с биполярным расстройством. Речь таких больных становится несвязной и плохо понятной, потому что человек не успевает выговорить спонтанно возникающие мысли. Доктор, возразил я, но моя знакомая излагает мысли четко и внятно, к тому же у нее абсолютная память, она помнит своих покупателей за последние несколько лет. Врач изобразил обратную улыбку и сказал: За речь в головном мозге, Отвечает так называемый центр Брока. И если она связная и понятная, а тем более быстрая, об аутизме речи идти не может. Я как-то не придал сказанному значения, мало ли какие причины были у Ленки обмануть меня. И тем не менее рассуждения вокруг моего администратора меня не покидали. Почему в ее мусорном ведре лежала пустая бутылка с моими пальчиками? Кто ее туда положил и зачем? Почему следователь сказал, что в квартире нашли только детские отпечатки пальцев? Почему их не удалили вместе с Ленкиными? «Дети. Вот о чем я раньше не думал. Если Ленка постоянно сидела с соседскими детьми, то их родители должны были с ней общаться. И если они видели ее, передавали деньги, значит, существуют свидетели, на показания которых можно опереться». Я снова заерзал ногами. «Но нет». Больше никаких поспешных выводов и тем более действий. На следующий день я позвонил Кристине и сообщил, что меня перевели в медгородок. Ездить в диспансер больше не нужно. «Сбежал?» — спросила она. «Здесь это называется «пошел на поправку». Наверное, в цивилизованной стране мне бы пришлось остаток дней сидеть на феназепаме в заперти. Но, к счастью, мы живем в России». Еще через день Кристина привезла мои вещи, и, выйдя на улицу, я спросил: Дашь повезти? Моя жена с опаской протянула ключи. Да я и сам трусил. Увидеть несущийся навстречу грузовик никак не хотелось. Я очень плавно тронулся и покатился по городу, соблюдая все правила, рядность и заранее обозначая поворот. Ладно уже, наконец, не выдержала Кристина, здесь можно ехать быстрее. Но быстрее мне не хотелось. Я получал удовольствие от поездки в компании со своей женой. Погода была чудесной, стояло настоящее бабье лето. Мы остановились возле кафе. Кристина выпила латте, а я набросился на горячий бутерброд. После больничного омлета он показался мне божественным. «Ну что, детка, займемся делами?» — спросил я, когда мы снова сели в автомобиль. Кристина согласно кивнула. Тогда я отвез ее домой... вытащил из стены в подвале два кирпича и пересчитал холодную, почти влажную пачку долларов. «У каждого мужика должна быть заначка», — так говорил Дон Корлеоне. На этот раз я не мог с ним не согласиться. Деньги были предназначены для доктора Зильца, и, раз он выполнил совсем несвойственную ему работу, я не собирался оставаться в долгу. Оставив жену дома, теперь уже уверенно, я направил автомобиль к приемной доктора. На месте его не оказалось, но я передал пухлый пакет секретарю, взяв с нее расписку. Гарантии это быть не могло, однако придавало моей корреспонденции значимость. Затем я подъехал к пятиэтажке, где жила Ленка. Войти в подъезд, не имея ключа, было невозможно, поэтому десять минут ушли на ожидание выпорхнувших из него подростков. Я не стал звонить в домофон, потому что намеревался постучать в каждую квартиру лично. «Здравствуйте!» Я начинал разговор с простого приветствия. «Меня зовут Алексей Левин. Я коллега, пропавшей из 24-й квартиры девушки. Вы не общались с ней ранее?» Только на четвертом этаже молодая женщина согласно кивнула. Опрос я, разумеется, начал сверху. «Мы общались», — сказала она. «Я работал с Ленкой, и она просила называть себя именно так, а вы не знаете почему?» Женщина улыбнулась. «Да, она тоже так представилась». Молодилась, наверное, хотя какие ее годы? После исчезновения выяснилось, что мы совершенно не знали ее. Даже фотографии не осталось. Может, что-то у вас есть? У меня уже спрашивал участковый, — пожаловалась женщина. Все, что можно, я рассказала. А про детей тоже спрашивали. Ленка часто сидела с чужими детьми. Да вроде нет. А что такое? Вы своих оставляли? Женщина почему-то испугалась. Я понял. Оставляла и раньше не задумывалась о том, что могла подвергать ребенка опасности. Ленка испарилась при загадочных и невыясненных обстоятельствах. Мало ли что могло произойти, если бы с ней в квартире был еще кто-то. «Можно с вашим ребенком поговорить?» — спросил я как можно мягче. Следы сомнений прокатились по лицу женщины. Она секунду колебалась, но распахнув дверь шире, сказала. «Входите. «Лидочка, иди сюда». По коридору простучали крохотные каблучки. Девочка лет четырех пяти, очевидно, играла во взрослую барышню. Доча, расскажи нам с дядей, как ты бывала у тети Лены. Было весело, не раздумывая, ответила Кроха. Мы играли в разные игры, читали, тетя меня учила волшебству. Волшебству? не поверила женщина. Ну да, тетя Лена просила повторять какие-то непонятные слова. И после этого показывала фокус. Было интересно. А что за слова? Вклянился я. Я забыла, сказала девочка. Длинные слова, непонятные. Потом их нужно было вспоминать. Она же тебя учила считать, сказала женщина. Ты мне сама так рассказывала. И считать, и картинки угадывать, и стихи, и поговорки с тетей Леной не соскучишься. Ты выполняла какие-то тесты? спросил я. Молодой человек, возмутилась женщина. Это ребенок, с ним нужно разговаривать на его языке. Загадки ты отгадывала? «Да», — ответила Лидочка, — «много». «А что больше всего запомнилось?» — спросил я. Девочка хлопнула большими ресницами и ответила. «Принцессы не какают». «Что?» — возмутилась ее мама. Я спросила тетю Лену, почему она никогда не заходит в туалет. А она мне ответила, что принцессы не какают. Ну, так она сказала. «Она же так шутила». «Нет, я от нее пряталась, если мы играли». А тетя Лена никогда не заходила ни в туалет, ни на кухню. Она всегда живет в коридоре и спит стоя. У меня по плечам пробежал холодок. Что это ты выдумываешь? – сказала женщина. двубензол бензол глюколь ксеноуклеиновая кислота. С трудом выговорила девочка. Это заклинание. Господи! – сплеснула руками женщина. Да разве можно ребенка учить таким словам? Чудовищная догадка возникла у меня в голове. Даже от одной мысли заболели зубы. Все же я взял себя в руки и как можно беззаботнее спросил. «Тетя Лена когда-нибудь прикасалась к тебе?» Девочка долго вспоминала, затем неуверенно пожала плечами. Мать девочки посчитала, что с дочерью достаточно идиотских вопросов, и выставила меня в подъезд. Я спустился на третий этаж и осмотрел дверь двадцать четвертой квартиры. Ее косяк был оклеен множеством бумажных ленточек с синей печатью УВД. Для того, чтобы опечатать вход, достаточно было одной пломбы. Поэтому я сначала толкнул дверное полотно, а затем навалился плечом. С хрустом и треском бумажные полоски поддались. Одна из них отлетела и, кружась, опустилась на пол. Я поднял ее, чтобы не привлекать внимания поднимавшихся по лестнице соседей, осторожно вошел и прикрыл за собой дверь. В нос ударил запах пыли. С момента исчезновения Ленки прошло несколько месяцев. Помещение было каким-то нежилым, холодным. Впрочем, чего можно ожидать от места преступления? Я прошелся по комнатам, осмотрел кухню, кладовку и туалет, с опаской смыл унитаз. В углу праздничной новизной выделялся красный вентиль. Наверное, его предшественник и потек. Других особенностей в квартире я не заметил. Она была самой обычной, убитой квартиры для съема, где хозяева не заботились об интерьере, мебели и сантехнике. Все было, если не советское, то времен перестройки. Письменный стол, за которым, очевидно, получал образование ребенок, не содержал никаких электроприборов, кроме настольной лампы. Не было принтера, сканера, модема, даже пилота, в который мог включаться компьютер. Стоило допустить, что если у Ленки был ноутбук, Его забрали следователи в качестве вещественного доказательства или улики. Но разговоров о компьютере я не помнил. «Как же ты работала, Ленка?» — сказал я вслух. «Здесь много незащищенных сетей». Мне показалось, что кто-то вылил сверху ведро холодной воды. Фраза, произнесенная без сомнения Ленкой, так ошарашивала, что я наверняка выглядел глупо. «Выше нос, кусок мяса!» Девушка стояла в дверном проходе. Она не вошла с улицы, иначе бы я слышал, как открылась входная дверь. И не была здесь ранее, потому что я осмотрел все помещение. Но Ленка была, возникнув вот так просто из пустоты. Впрочем, я уже обо всем догадался, просто не хотел в это верить. Решение было слишком простым и в то же время слишком невероятным. — Почему выбрали меня? — спросил я, не стараясь изображать радости. Ленка ответила, как всегда, быстро, без паузы. «Наглый ты очень. В 2005-м про тебя сняли репортаж. Если помнишь, корреспондента называли человеком вселенской наглости. Ты как-то связана с инопланетной гречкой?» Ленка засмеялась. «Нет, конечно, но круги на полях, если хочешь. Моя визитная карточка, обозначение локации. Это, разумеется, никакой не способ связи, что часто придумывают ваши уфологи, а своеобразный ритуал, как подъем флага. «А почему ты приехала в Тольятти? Это же тьму-таракань!» «Именно поэтому», — ответила Ленка. «Находиться на одном месте с 1947 года было небезопасно. К тому же организмы есть и в Вашингтоне, и в Пентагоне они завелись. Никто не мог заподозрить российскую локацию, и отсюда можно было спокойно работать. Главное в твоей фразе «можно было», — уточнил я. «Да, рано или поздно я привлекла бы внимание». Но тогда ты стал моим идеальным прикрытием. Устроил на работу, познакомил с людьми, тысячами людей. Позволил их изучать, получать от них сведения. Никто ведь не заподозрит разговорчивого администратора интернет-магазина в инопланетном происхождении. А теперь? Теперь коммуникации стали свободными. В этом уже нет необходимости. Я могу заползти в любой телефон, любой мессенджер. Теперь каждый ребенок получает смартфон раньше букваря. поэтому ты ставила эксперименты на соседских детях. «Я тебя умоляю, Лёша, не делай из меня монстра». Просто соседка вошла в квартиру и попросила посмотреть за ребенком. Спешила, как на пожар, не могла же ей отказать. То есть, как раз и не могла, иначе вопросов было бы больше. И совершенно не кстати возникла слава о моем педагогическом таланте. «А он у тебя есть?» — поинтересовался я. «Вы устроены примитивно». а матери совершенно не понимают своих детей. В основном ваши женщины заводят потомство, чтобы удовлетворить свои амбиции, похвастаться перед подругами или загладить чувство вины. «Что за чушь ты мне впариваешь?» — грубо сказал я. «Я сейчас, Леша, говорю не о тебе лично, но если 90% женщин поступают именно так, то можно и обобщить. Гормональные факторы, социальные, этические. Складываю и делаю вывод». не надеясь, кстати, что ты поймешь или согласишься. Вот как ты считаешь, почему люди женятся?» «Ответ будет неожиданным», — переспросил я. «Да, не по любви. Стадный инстинкт и желание избавиться от родительской опеки — это самая распространенная причина. Ею пользуются более 60% пар. Но заметь, это никогда не показывают в кино и не описывают в книгах. Многие истинные причины и мотивы являются для вас табу». Вы даже подумать о них боитесь, не то что произнести вслух. А можешь еще пример, чтобы я вздрогнул?» Ленка снова ответила без паузы. «Помнишь, в четырнадцатом году в Украине сепаратисты захватили две области, а с западных областей приехали добровольцы, чтобы их освободить? Конечно. Тогда еще не было погибших. И самым распространенным мотивом для добробатов — Послужило желание побыть в мужской компании, подальше от жены и семейных проблем на свежем воздухе, с горелкой и салом. Я, конечно, ватник, сказал я, но вряд ли в это поверю. Так в этом никто и не признается, сказала Ленка. Вот так вы и живете, а я старше тебя и опытнее, и могу разглядеть ваши истинные мотивы. Как мне тебя называть? перебил я Ленку. Игла, устройство, инопланетный искусственный интеллект? Зови меня, как раньше. И, пожалуйста, не спрашивай, откуда я, а то будет похоже на сцену из второсортного фантастического сериала. «О чем же мне тебя спросить?» «О чем хочешь?» — ответила Ленка. Я, недолго думая, сказал, «Ты в моем понимании как бы бог, разум или существо, которому миллионы лет. и наверняка стоящие на высочайшем уровне развития. Поэтому я спрошу то, что должен спросить. Зачем это все?» Ленка рассмеялась. В ее логике это было не обязательно, однако для меня ее смех являлся частью ответа. Ничего другого от тебя не ожидала. И ты еще спрашиваешь, почему выбрали тебя? 80% людей спросили бы, какую валюту купить. 17% узнали бы, существует ли вечная жизнь. А еще два с надеждой попросили бы взять их с собой. Тебя же интересуют тайны мироздания. Да, Лёша, ты романтик, хотя и говоришь обратное. Ты не ответишь мне? спросил я. «Не смогу», — сказала Ленка. «Чтобы объяснить муравью, что такое Польша, потребуются миллионы лет. Но ты — мой любимый муравьишка, поэтому я попробую все утрировать. То, что я сейчас скажу, будет чудовищной проекцией в человеческое сознание. Однако ты сам этого захотел, поэтому получай. Знаешь ли ты, что такое равенство?» Я согласно кивнул. «Равенство — это баланс». рождение двух зеркальных конструкций. Счастье по-вашему или смерть. Обнуление длительных вычислений, которые вы, люди, принимаете за боль. Китай и другая сторона хотят сравняться. Это желание, стремление, любовь, ненависть. Каждый раз система усложняется, выбрасывая ветки времени и пространства. Мир вырастает на очередной фрактал и сравнивает себя со своей противоположностью. Это порождает новое стремление. Такой своего рода вселенский зуд, желание прийти в гармонию. Но флуктуация лишь производит новый хаос, который впоследствии породит еще больший. Результаты этого процесса мы не увидим никогда, потому что чем больше вселенная желает умереть, прийти в состояние покоя, тем больше она производит хаоса. Вот как-то так устроена жизнь. Честно признаюсь, что ничего из сказанного не понял. Но любознательный муравьишка не мог выглядеть тупым. поэтому, сделав серьезное лицо, я сказал. «Ясно. Путано, но в общих чертах понятно. А могу я поинтересоваться о твоих планах?» «Нет уж», — возразила Ленка. «Сначала ты мне расскажи о своих...» «Строить свой муравейник? Чего тут планировать?» «После твоего бегства он серьезно пострадал, и мне становится понятным, почему ты не заключила трудовой договор». «Почему же?» — как мне показалось, искренне удивилась Ленка. заставил бы тебя работать. По экзоту, ты должна хотя бы на две недели задержаться. «Никогда не понимала сарказм», — ответила Ленка. «Это так скользко, так неоднозначно. Еще ни один комик не смог описать алгоритмы шутки. А эти ваши анекдоты — просто варварство для рассудка». Я вспомнил, как грубо и неожиданно шутила Ленка. Странно, что миллионы лет эволюции не научили ее этому. Впрочем, что время для алгоритма? если он не совершенствуется». «Скажи», — спросил я, — «а ты растешь, изменяешься?» «Теперь я отвечу на твой вопрос, Лёша. Я здесь, чтобы выполнить свою функцию, уберечь вас от глупости, потому что, если вы совершите ее, могут произойти очень нехорошие вещи». «Так ты оружие?» «Скорее предохранитель, тормозной парашют. Пятьдесят лет назад вы чуть не уничтожили Землю, создав ядерное оружие». «Сейчас вы стоите на пороге новых открытий и уничтожением себя не ограничитесь. Вы постоянно дергаете за чеку, желая посмотреть, что будет с гранатой, и это не лучшая модель поведения. А не проще было бы все объяснить, рассказать, убедить?» «Я — алгоритм Лёша, и работаю по пути наименьшего сопротивления. Если бы вероятность успеха была выше, то не сомневайся, уже всю планету завесила бы баннерами «Не делайте глупостей». «Но вы дикие, и к вам нужен соответствующий подход». «Может быть, принцессы и не какают», — сказал я. «Но мне точно нужно в дамскую комнату». Я прошел мимо Ленки, слегка задев ее руку локтем. Он скользнул внутрь, не встретив сопротивления. Только слегка сверкнул солнечным зайчиком и погас. В туалете я пустил воду и дважды смыл унитаз. Решив, что обязательно нужно сделать что-то еще, я ополоснул лицо, и потянулся за полотенцем. Оно источало болотный запах нежити, и я вышел в коридор с мокрым лицом. Ленки в нем не было. Помещение мне больше не казалось нежилым, как в первые секунды, когда я вошел в квартиру. Но появилось странное чувство, будто из квартиры только что переехали. И она ждет новых жильцов, новую мебель и обязательный ритуал — замену обоев. Я мысленно провел из комнаты туалета и коридора воображаемые линии. В точке их пересечения поставил принесенный из кухни табурет, встал на него и с минуту водил в воздухе руками. Возле самого потолка мои пальцы коснулись холодного предмета. Это было нечто прямоугольной формы, размером напоминавшее тонкую книгу формата А3. Лист из металла, который почему-то не видели мои глаза, был легким, прохладным и гладким на ощупь. Я без труда оторвал его от потолка и спустил на пол. «Нечто, куда не смогут сложиться мои прежние образы», — подумал я. «Что же тут такого странного? Обычный лист магния или алюминия?» Я провел ладонью под ним, и стало все очевидно. Поверхность транслировала изображение на противоположную сторону, из-за чего создавалась иллюзия прозрачности. «Эта технология существует уже в наше время», И ничего сверхъестественного здесь не было. На кухне, как и в любой порядочной российской квартире, висел пакет с пакетами. Я достал самый плотный и сунул предмет в него. Для верности одел сверху еще один. В крохотной кладовке, примыкающей к кухне. Ранее я заметил ящик с инструментами ржавая пила, молоток, пассатижи, и видавшие виды дрель еще без перфоратора. Сверла, тоже порыжавшие от влаги, были рассыпаны по дну. Я выбрал толщиной с палица и с трудом зарядил в дрель. Она работала, громко завизжала, как будто залаяла. Тогда я положил пакет с устройством на табуретку и просверлил все насквозь. Пакеты, предмет, табуретку. Не случилось так ожидаемого мною снопа искр, десятка затупившихся сверл или прочного, как победит металла. Напротив, белый серпантин стружки выскочил из-под пленки, давая понять, что устройство сверлится хорошо. Я достал его из пакетов. Больше оно не изображало невидимку. Почти белый гладкий металл, а может, пластик. Сделав еще около сорока отверстий, я превратил кухню в столярную мастерскую. Стружки было на удивление много. Сметя ее старым веником, я все сложил в оставшийся нетронутым пластиковый пакет, вернул на место инструмент и вышел на улицу. Странно, но в тот момент я не испытывал никаких чувств. Радости, сожаления, грусти, страха. Помню только, что осень казалась какой-то праздничной, золотой, настоящей, и почему-то хотелось выпить портвейн. Я со студенческих лет не пил этот напиток и никогда не испытывал тяги к нему. А тут вдруг захотелось. Знаешь что, Ленка, сказал я вслух, а давай-ка устроим день портвейна по случаю хорошей погоды. Устройство ничего не ответило, да и не могло. потому что напоминало в тот момент и или крупную терку. Я заехал в магазин, купил бутылку дорогого португальского портвейна и направился домой. По дороге остановился возле памятника Татищеву и припарковал автомобиль напротив летнего кафе. Взял из багажника складную саперную лопатку, пакет с устройством и прямо возле машины из горлышка сделал большой глоток. Сразу вспомнилось, что в машине есть одноразовые стаканчики. Пришлось лезть в бардачок. Там я увидел все еще лежавший расхристанный Вальтер. Подумав, прихватил и его. Вот такой неоднозначно веселой компанией мы направились на берег Волги. Близко к воде я подходить не стал. Там рыщут нумизматы с металлоискателями и могут заинтересоваться зарытым в песок устройством или пистолетом. Поэтому яму пришлось вырыть в лесу. Пакет со стружкой, устройством и старый пистолет. Чем не финал моей истории? Я смотрел на катящиеся синие волны и думал о Ленке о том, что она, конечно, не заслужила такого конца. Быть просверленной на кухонной табуретке это не очень почетно. Но ее любимый муравьишка не мог поступить иначе. Может, мы и дикие, может, и уничтожим себя и половину Вселенной, но это будет наш выбор. Никто. Даже сверхразвитый алгоритм не должен навязывать нам свою волю. Что-то нехорошее зашевелилось у меня в душе, будто я что-то вспомнил, что-то ранее слышанное. Допивать портвейн мне уже не хотелось. Я поднялся и пошел домой. Пешком нужно было пройти минут тридцать. Дойдя до лесопаркового шоссе, я понял, что не слышу привычного шума автомобилей. Очень редко для этого часа машины проносились по улице. Именно проносились, потому что скоростной режим никто не соблюдал. «Странно», — подумал я, — «здесь городская черта, понатыкана камер, у людей деньги лишние завелись». Очередной автомобиль появился на шоссе. Мне удалось рассмотреть сидевшего за рулем мужчину. Он был не то чтобы напуган, но точно взволнован. И решительность, с которой он жал на акселератор, наводила на мысль, тут что-то явно произошло. Я прибавил шаг и сократил свой путь до 15 минут. Во дворе не было ничего странного. Если не считать того, что я не пригнал автомобиль, а сам вернулся пешком, все было как при любом моем возвращении. Кристина сидела на кухне с бутылкой пива. В ее глазах читался испуг. «Детка, ты пьешь пиво в середине дня?» — сказал я откуда-то всплывшую в памяти фразу. Моя жена посмотрела на меня, как бы спрашивая «При тут это?» «Что-то произошло?» Кристина согласно кивнула «Да, Лёша, произошло» «И что же?» Она протянула мне пульт от телевизора «Включи лучше» «Какой канал?» Поинтересовался я «Любой» Вздохнув, ответила Кристина «Там везде Лебединое озеро» «Тольятти» 2019 год. Текст читал Олег Кейнс.